«Возьми крест свой». Ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Евангелие от Марка, глава 8, стих 34. Где место христианина? И у креста, и на кресте. Мы смотрим на крест, как на орудие нашего спасения. Мы молимся у креста. Мы поклоняемся распятому на кресте. Мы на коленях у его подножия. И в то же время мы на кресте наших скорбей, нашей боли, на кресте, о котором он говорил. Будете иметь скорбь в мире, но мужайтесь. Я победил мир. Мир возле лежит, говорил апостол. И от того без скорбей не обойтись никому. Это зло и от людей, и от самого устройства падшего мира в котором мы болеем и умираем, и теряем в болезнях и смерти тех, кого мы любим. Никому не удастся прожить без боли. шесть мира возлагает крест на каждого, христианина и нехристианина, мало интересуясь религиозной принадлежностью человека. Не отвертеться, не спрятаться. Страдание рано или поздно встанет перед каждым из нас, но мужайтесь. «Я победил мир», — говорит Господь. И в этом утешение для тех, кто слушает его голос. Потому что в наших страданиях он нас не бросает. Бери крест свой и следуй за мной. Призывал Христос своих учеников. И его голос пронзает века, обращаясь к каждому. И мало кого не смутит этот призыв, обещающий немного много ни мало смертные муки каждому, кто решится идти за Спасителем. Но Господь... Не дает креста ни по силам. Господь вообще не дает крест. Сам Он принял его добровольно, хотя мог избежать. Но чужие греховные руки возложили крест Ему на плечи. Точно так же и наши страдания происходят от падшести мира, а не от того, что Господь решил нас помучить. Бери крест и следуй за мной. Это не призыв взять на себя лишние страдания. И не угроза этими страданиями. Это предложение разделить неизбежную будущую боль с Ним, принять и пережить ее во имя Его. Не бежать и отбиваться, а пройти через нее и преобразить. А боль будет непременно. Отбросить крест и убежать не получится. Рано или поздно все мы будем пригвождены, и смертная мука разорвет нас. Никуда от этого не деться. Но если вспомнить, что эта мука... Вослед Ему она станет осмысленной. Бери крест свой и следуй за мной. И помни, что прежде тебя страдаю я, а значит, ты не одинок в своем страдании, потому что боль у нас с Ним одна на двоих. Нет муки во Вселенной, которой Он бы не разделил, взойдя на крест. Любой наш крест Он разделяет с нами. И чем острее боль, чем теснее прижаты к перекладинам наши руки, Чем мучительнее растянуто на жизненном кресте наше тело, тем он ближе к нам. Мы не одиноки в боли. Он страдает по другую сторону креста, спина к спине с нами. Чем плотнее мы прижаты к орудию нашей пытки, тем ближе мы к нему. Поэтому в самой нашей боли мы можем обрести источник силы. Да, бывает очень больно, просто непереносимо. Но мы не одни. Мы рядом с Ним. Да, наши страдания сами по себе не спасительны, и знание того, что на кресте мы с Ним мучаемся вместе, не лишит нашу боль остроты. Это не анестезия. Но Он рядом, а значит, все не бессмысленно.